Глава тридцать пятая. Саша. «Если бы я знала, что ты за человек, и близко бы к тебе не подходила. Ты недостоин ни любви, ни хорошего к тебе отношения. В груди рвется и взрывается сердце с каждым больным ударом. Я физически не вношу их силу и мощь. Хочу, чтобы у меня вообще не было этого самого сердца. Саша». «Как спалось?» – спрашиваю за завтраком. «Аверин не брит. Взглядом можно пилить деревья». «Губы как магнитом сцеплены. Можно было бы пожалеть. Принесенная в люкс раскладушка явно не первой свежести и повидавшая многое. Пожалуй, оставлю отелю отрицательный отзыв». «Ох!» — Цепка ловит глазами руку сына, протянутую над булочкой с изюмом. «Ох, как здорово!» На секунду врезается мысль поменяться с мажорами местами на эту ночь. «Я все же меньше. Мои ноги вряд ли будут свисать с раскладной кровати». «Вот и славно», — вместо этого отвечаю. Стас тяжело вздыхает и смотрит на меня с непоколебимой грустью. Мой язвительный ответ не комментирует, ответную реплику не вставляет. И правда не выспался. «Какие на сегодня планы?» Отставив тарелку со съеденной кашей, спрашиваю. «Видела крытый бассейн на цокольном этаже с детской зоной, а еще спа». «Я открыт к предложениям», — отодвигает стул, облокачивается на спинку и скрещивает руки. Взгляд с вызовом. Вот тебе и не выспался. Рассказываю про свою идею с бассейном. Почему-то смущаюсь и опускаю глаза на свои руки. От крепкого замка пальцы побелели. Стас сильнее и хмурится. Глаза отводит в сторону. «Без меня!» Отрезает. И я расстраиваюсь. Неожиданно для самой себя. Селюсь не подавать вида, но то и дело губу закусываю и стараюсь не смотреть влажными глазами на Аверина. «Хорошо». «Мы тогда с Арсением пойдем вдвоем. Ты же не против?» Взгляд мажора быстро падает на мою грудь и тут же поднимается к глазам. «Отдыхайте!» «Пора уходить, а мы еще целую минуту стоим и пялимся друг на друга. Вроде как решили, вроде как поняли друг друга, но недосказанность... Наш вечный спутник висит с изой тучей». «Надеюсь, ты помнишь, что с сыном идешь?» «Как это понимать?» Задыхаюсь. Щеки пунцовыми от его намеков становятся а язык заплетается я будто не кофе пила на завтрак а литр коньяка в себя влила прилично себя веди, лисица и уходит наглый самоуверенный мажор снова оставил за собой последнее слово мстит за вчерашнее потому что вчера последнее слово сказала я не смог простить и забыть чувствительно мой обидчивым оказался мы с арсением поднимаемся к нам в люкс я с размаху захлопываю дверь меня трясет от короткого диалога Впору вещи собрать и уехать. Лаймишки только возвращает на землю. Он виляет хвостом, улыбается. Его-то как вести обратно без машины. Перебираю вещи в сумке, навожу там полный хаос. Благо не выкидываю все на пол. В отдельном пакете лежит мой купальник, раздельный, и плавки Арсения. Переодеваемся и снова спускаемся. А Верин в номере так и не появился. Пропал, и даже знать не хочу, где он нашивается». В бассейне довольно многолюдно, все решили провести этот день здесь. Вижу единственное свободное место и спешно двигаюсь к нему. Сын семенит следом и шаркает кроксами по влажному от воды полу. В детской зоне есть тренер, он же что-то вроде спасателя. Но оставить Арсюшку одного я не могу и иду с ним в лягушатник для детей. Правда, с неохотой. Надеваю на рукавники и отпускаю сына. Чувствую себя странно даже среди кучи мам. Стараюсь улыбаться, отвечая на стандартные вопросы, типа «Давно приехали?» и «Сколько вам лет?» «Вам?» Это Арсению, разумеется. «Оп! Поймал!» Арсюшка, смелый парень, решил залезть на высокую горку и скатиться. Ничего необычного для меня. А когда скатывается, его ловлю не я, а крепкие руки спасателя. Благодарно улыбаюсь, но на этом хочется, чтобы отошел. Арсений не единственный здесь, кого нужно страховать. «Шустрый какой малец у вас!» Парень улыбается широко белоснежными и ровными зубами и долго на меня смотрит. Бретельки купальника давят на плечи, и от его навязчивого внимания хочется скрыться под воду. Взгляд у него совсем нескромный «Да, он такой». Делаю шаг в сторону. «Может, Арсений уже накупался?» «Ищу его взглядом. Сын снова полез наверх. И не боится ведь». «Павел!» протягивает мне загорелую ладонь. Надо бы пожать. Это банальная вежливость. Господи, как давно я не знакомилась ни с кем. Аж стыдно в двадцать три года о таком говорить. Саша. Протягиваю свою, и мы жмем руки. Сын в этот раз плюхается сверху без поддержки, уходит немного под воду, но выныривает и смотрит радостно. Ресницы слиплись, челка намокла и прикрывает глаза. Сердце уходит в пятки с такой же скоростью, как сын с горки. «Вы одни здесь?» По спине ползет незнакомый мне взгляд и останавливается вместе месте застежки топа. Купальник теперь кажется мне чересчур открытым. «Дорогая, я тебя потерял!» Стас стоит на бортике бассейна и раздраженным привычным для меня тоном говорит. «Он в одних плавках, в обычных, черных, но почему-то сексуальных плавках. Мое тело вмиг преодолевает отметку в 100 градусов, и я, как кипятильник, подогреваю воду до бурления. Кубики, уверенно, все до единого на месте». Широкие плечи, узкие бедра, дорожка, уходящая за резинку этих чертовых плавок. Когда он успел таким стать? Или я совсем его не помню? «Стас, смотри!» – кричит сын. Плюхается в воду, обрызгивая меня и всех вокруг, миллионами брызг. Наши соверенные взгляды как крючки. Он злится. Я обескуражена. Так и цепляемся. «Молодец, родной!» Стас помогает сыну вылезти из бассейна. «Мне приходится самой». В спину летит что-то от нового знакомого, чья фигура и в половину не такая, как у мажора. Хотя тот плавец спортсмен тоже как бы. «И зачем ты пришел?» Спрашиваю, как только мы доходим до нашего лежака. А Верин ожидаемо не отвечает. Ныряет в воду и проплывает несколько дорожек туда и обратно, не останавливаясь. Меня гложет любопытство, но и ликование. Не оставил нас, явился. Хоть и весь такой мрачный. Когда Стас выныривает, подаю полотенце. Случайно дотрагиваюсь до кожи плеч. Горячая. И он весь покрыт мурашками. «Чтобы ты приключений на свою аппетитную задницу не нашла?» Решает ответить. Тихо, почти на ушко. Как и соблазняет. «А я и не нашла». «Ага, твою не нашла, обслинявил тебе всю грудь». Кивает на мою скромную двойку. «В этом топе она кажется еще меньше, чем есть. Неудачная модель». «Ревнуешь?» полосою взглядом. Получаю в ответ такой же. «Ревную». Так просто отвечает. «Пиздец, как ревную!» Зависаю в растрепанных чувствах. Плеск, визги и глухая акустика. Все давит на голову и путает мысли. Мне не хватает слов, чтобы ответить. Кислорода тоже не хватает. Глаза уверенно полны решимости. Вот-вот схватит и унесет за собой. Или утопит. Ревность у него какая-то тяжелая. «Так ты не ревнуй!» Отхожу от этой скалы. «Аура у мажора еще такая воинственная!» «Сока мне лучше принеси свежевыжатого, апельсинового!» Мурашки теперь и мое тело покрывают со всех сторон. Сбросив полотенце, Стас, хмыкнув, уходит. Вижу его крепкую спину и татуировку под левой лопаткой, смутно напоминающую лису. Она ровно за сердцем. Боюсь сделать движение. Глаза впиваются в этот участок кожи, даже когда расстояние между нами увеличивается. Я как сфотографировала и картинка маячит передо мной так чётко, что мигает несчётное количество раз. «Я когда вырасту, такую же татушку себе сделаю, как у папы!» С гордостью говорит Арсений. Корочка на сердце трескается, обнажая чувствительную мышцу. «Это больно?» спрашивает. Виду плечами. Говорить из-за нарастающего кома не получается, а слышать свой сорванный голос, знать о том, что я плачу. «Я потерплю, папа же терпел!» не достоин любви», — сказала ему в ту встречу. «Почему-то сейчас, стоя на бортике бассейна, когда бывший ушёл исполнять мой каприз, на меня обрушивается вся боль этих слов».